Глава восьмая. В первое утро новой недели Сандр ждал меня у общежития, чтобы проводить. У крыльца топтались ещё несколько парней, так что тут он не был оригинален. А во мне всё ещё сидели за нозой слова Теблоса. И странное поведение ленты не забывалось. «Привет». Меня ловко сцапали и немного покружили. Испуганный одновременно счастливый писк вырвался сам собой. «Поставь!» — затребовала я через мгновение. «И отпусти!» «Я успел где-то провиниться и пока не в курсе». Мак подозрительно приподнял бровь. Руки и правда сразу же убрал. «Теблос утверждает, что попросил тебя присматривать за мной. Я ткнула в него обвиняющим взглядом. А ты зачем-то начал изображать отношения?» «Я говорю, что ничего подобного не было». Невозмутимо пожал плечами старшекурсник. «Видишь, моё слово против его». «Верить-то кому? Я сейчас даже в себе не уверена. В смысле, в своей способности правильно оценить ситуацию». Препод мне совсем не нравится. То есть нравится как человек и преподаватель, но не как мужчина. С Сандером же сердце стучит быстрее, и в голове сладкий туман. Это-то и пугает. Я не заслужила ещё и разбитое сердце в дополнение ко всем прочим потрясениям. Прохладные пальцы скользнули по подбородку, пробежали по шее и зарылись волосы на затылке. Сандр вдруг качнулся вперёд и на мгновение поймал мои губы. Кажется, мир распался и соединился заново. Мне было жарко, и одновременно я дрожала. Ладонью, которая когда-то успела оказаться на его груди, я ощущала, что его сердце колотится так же быстро, как и моё. — По-твоему, это похоже на притворство? — уточнил боевик. — Нет. Не знаю. Сомневаюсь. — Давай зайдём сначала на почту. Я облизала пересохшие губы, пытаясь восстановить спокойствие. Хочу отправить письмо домой. Он кивнул и довольно старомодно положил мою руку на свой локоть. Странным образом в нём сочеталась какая-то аристократичность с простотой. Он ровно общался со всеми, но, насколько я знаю, близких друзей за время учёбы не завёл. И врагов не завёл. Уверенность, с которой он заявил, что Теблос при всём желании ничего не сможет ему сделать, отзывалась морозом по кожей. На мгновение мне даже показалось, что он ровесник Ленты не меньше. укололо ощущение и быстро схлынула. В то же время так хорошо и спокойно мне никогда не было с чужим человеком. Мысль сбилась. Взгляд выхватил сразу несколько движущихся желтых пятен. Резиновые сапоги. «Какого хаоса? Заведись бардак в их комнатах!» Слегка не справилась с эмоциями. «Поздравляю, дорогая», — посмеивался Сандер. «Кажется, ты у нас теперь законодательница мод». Некоторые предпочли желтому красный, но все равно факт оставался фактом. Ведьмы меня беспардонно скопировали. Рука интуитивно потянулась к крупной заколке в виде остроконечной шляпы. Спутник, понимающий, улыбнулся. «Да уж. Видимо, хорошей идею одной хозяйки долго не живут. На почте прошло обычно. Обратный путь сильно осложнялся ветром в лицо. Холодным, промозглым, наполненным невидимыми, но колкими капельками. Именно из-за его свиста я поначалу не поверила ушам, когда Сандер сказал, «Сегодня у конкурсанта к вечерней практикум с нами. Будь предельно осторожна. Держись возле меня». Не соглашайся, если Теблос попытается поставить тебя в пару кому-нибудь ещё. К чему ты ведёшь? Я поёжилась не то от ветра, не то от закравшегося в сердце неопределённого пока предчувствия. Вмешательство определить не удалось, но я уверен, амулет заставили напасть на тебя не просто так. И в отличие от некоторых первокурсниц, представляю, какого уровня маг мог проделать это и мастерски спрятать концы. Запугать меня оказалось легко. Теперь я дрожала вовсе не от его близости. Хотя бы примерно, знать бы ещё, что нас ждёт на том практикуме. А вдруг ему лет напал не на меня, а на тебя? Я просто озвучила возникшую в голове мысль. Сандер сдвинул брови. И тишина. «Не может быть, да?» — пробормотала виновата, цепляясь за его рукав. «Вероятность существует вообще-то», — к моему удивлению отозвался старшекурсник. «Я обдумаю её». Сундук с секретами, а не Сандер. Личность парня, в которого я почти... Который мне очень нравится. Интриговала всё больше. Но задавать вопросы было неподходящее время. Мы как раз входили в столовую. И не мы одни. «Всем привет!» По ступенькам как раз ковыляла Ви при поддержке двух подруг. Нам пришлось посторониться, чтобы их пропустить. Подозреваю, Анье сегодня сидит не с нами. Я улыбнулась, не зная, что тут сказать. «Порядок, Вебекка». кивнул ей Сандер. «Да, свою девушку я у вас украду». «Ладно, тогда заходи к нам в шесть», кивнула мне пятикурсница. «Вместе пойдём на этот треклятый практикум. Наконец мы все вошли. Тепло и пахнет вкусно. М -м -м. Как же твоя нога?» удивилась я. «Разве тебя не освободили?» «Чтобы Теблос кого-нибудь помиловал?» скорчила унылую рожицу девушка. «Скорее в аду расцветут ромашки. Больше нам было не по пути». Сандер увлёк меня к столу, который занимала его группа. ведь мы там тоже сидели, в основном из тех, что встречались с кем-нибудь из боевиков-старшекурсников. Всего три. И я их не знала. Хотя нет, одну знала. Нура. Рядом с ней громко рассказывал что-то смешное и симпатичный парень с взъерошенными чёрными волосами и серебряным колечком в ухе. «Посмотрю, ты влилась в компанию, Вебекки», — ровно заметил Сандер. Кивнул друзьям. Тому, что говорил, пожал руку. Своего монолога его приятель ради этого действия не прервал. «Это плохо?» — спросила предельно тихо. «Да нет». Объяснения поражали своей скудностью. Сандер жестом показал мне оставаться на месте, а сам взял поднос и отправился за едой. Честно говоря, поначалу я эту затею восприняла скептически. Да, мы обсуждали свои пристрастия во время прогулки по городу, но вряд ли он так всё с первого раза запомнил. не зря. Вернулся мой мак с тарелкой овсянки, из которой торчали кусочки фруктов. Также для меня были кружка крепкого кофе и апельсиновый сок. В момент, когда он ставил поднос на стол, я покалыванием невидимых игл ощутила на себе чужой взгляд. Не требовалось оборачиваться, чтобы понять, чей именно, но я сделала это. Теблос. Смотрел и смотрел. Лицо спокойное, и лишь морщинка между бровями выражала его недовольство. Не в духе. «Но неплохо скрывает это. И как я должна себя вести?» Вспомнила, о чём говорили недавно, и выразительно посмотрела на Сандера, который, как ни в чём не бывало, занял своё место и принялся за еду. Это мог быть Теблос. Взгляд он перехватил. Даже истолковал исключительно правильно и уверенно покачал головой. Так и ожидалось. Репутация у главного боевого мага была кристально чистая, только что на солнце не искрилась. Обречённо вздохнув, я взяла ложку и следующие минут 15 уныло ковырялась ею в каше. Компания приняла моё присутствие достаточно ровно. Задеть не пытались, но и в разговор не тянули, пока меня это вполне устраивало. Только когда Теблос ушёл, удалось заставить себя съесть хоть немного. Сандр проводил меня не просто до замка, а до нужной аудитории, несмотря на то, что самому ему надо было совершенно в другое место. «Иногда мне кажется, что ты старше этой академии», — фыркнула насмешливо. «В основном, чтобы не было заметно, насколько мне приятно. издержки аристократического воспитания. Хоть его в меня вроде бы особо и не вбивали», — ответил с усмешкой старшекурсник. А я запнулась, не знаю как сформулировать вопрос. «У сильно потомственных магов дома строгие правила?» Вспомнилось, как кичили Стифи и некоторые девчонки, и стало интересно. «Есть семьи, двинутые на своём происхождении, в числе знаменитых предков и силе дара. Мой дед как раз такой». Сандер нормально воспринял моё любопытство. «Но дядя, который меня вырастил, по боку вся эта муть». «Мне тоже», — показался преподаватель. Пришлось прощаться до вечера. А «Жаль, потому что хотелось ещё спросить. Где его родители? Почему дядя, а не дед? За что перспективного магу пекли в уютную академию? Да мало ли ещё вопросов крутится на языке». Но пришлось его прикусить и занять место рядом с ортом. В последнее время всегда на первом ряду. «Я смотрю, ты у нас теперь на расхват поприветствовал меня извечный сосед. «Сама в шоке», — прошептала в ответ ему. День в плане учёбы прошёл неплохо. Как сидящий прямо перед носом у преподавателя, мне регулярно приходилось отдуваться. С теорией проблем не было никаких. По практике же я записала себе пару небольших успехов, и слегка расширила список того, что в обязательном порядке нужно освоить. Главной неприятной новостью стала ожидаемое на этой неделе возвращение Тифи. Надеюсь, хоть экскурсия на подземный этаж, где творят свою магию домовые, пройдёт без неё. Ещё у меня, наконец, получилась простейшая защита. Между занятиями и практикумом оставалась пара часов на отдых. Лично я планировала провести его с книгами и конспектами, но тут возник ленты. «Ты так много учишься, что скоро в дополнении к кругам под глазами появятся первые морщинки», — сочувственно сообщил он и в знак поддержки положил прохладную, полупрозрачную руку мне на плечо. Книге достался испепеляющий взгляд. «Немедленно брось эту гадость!» «Не мешай», — шевельнула плечом я. «Вроде бы я не должна его ощущать». Но холод прикосновения, кажется, проморозил до самых пяток. Призрак убрался в сторону. «Уже легче». Выяснять отношения ты не умеешь. Попробовал зайти с другой стороны этот неугомонный. Утренняя сцена меня разочаровала. Где вопль, где слёзы? Ты даже не попробовала вцепиться ему в волосы. Ага, примерно поняла, как создать шарик света для освещения какого-нибудь тёмного пространства. В теории. Теблос нам это задавал. Вот какая я скучная особа. Я закрыла книгу и зажмурилась на несколько секунд, давая передышку глазам. Ничего. «Дождусь, когда твои поклонники поубивают друг друга», оптимистично заверил призрачный гадёныш, в который раздумаю, что тот, кто его прибил в ответе лет, был не так уж не прав. «Была, то есть». «Ты невероятно добрый», — хмыкнула я. «Ладно, пусть один всё-таки останется в живых», попытался соответствовать предложенному определению ленты. «Ай, почитать не даст». Книга вернулась на полку. «Просто лапочка», — пробурчала я. «Как там твой конкурс?» Видимо, он решил, что на сегодня помотал мне нервы уже достаточно. «Что-то я не видел, чтобы ты готовилась. А ведь второе испытание должно быть сложнее, разве нет?» «Да, иначе почему?» «На него выделили целый месяц, целая прорва времени. Поэтому меня пока совесть не сильно грызла за вынужденную пассивность. Также немного оплегчала жизнь понимания, что мне всё равно не выиграть. а «Я не знаю, что надо сделать». призналась честно. «Рассказывай. Я подожду». Лента уселся на стол и закинул ноги на спинку стула. «Если ты вдруг еще не поняла, у меня колоссальный опыт по части магии». «Какая скромность», — впечатлилась я. «Ладно, черной магии в основном. ну думаю, с уютной тоже как-нибудь справлюсь», — поправил себя дух. «Посмотрела бы я на это». «А нечего рассказывать», — хмуро сообщила в готовую содействовать физиономию. Я понятия не имею, в чём заключается моё задание. Шар мне ничего не показал. Физиономия возмущённо вытянулась. «Просто ты плохо смотрела. Наверняка о поклонниках мечтала». «Нормально я смотрела. Умеет же он достать». «Если сомневаешься, сам сходи и попытайся там что-то увидеть». «Отлично», — подхватил маг в посмертии. «Ночью вместе сходим и посмотрим. Пусть старая перечницу только посмеет не показать». Я в ней навсегда заведусь. Никакие некроманты не выселят. Хаос и бардак. а Почти в буквальном смысле. Никто не ждал, что он воспримет предложение серьезно. Но, похоже, чувство юмора у этого призрака крайне специфическое. Я не это имела в виду, а я как раз это. Вот сам иди, а я никуда не пойду. Еще как пойдешь. ленты остался непоколебим. Как бы я ни протестовала. Тоже мне деспот нашёлся. И как интересно он меня заставит. Ладно, я помню, как неприятно было, когда его рука лежала у меня на плече. «Зачем она тебе надо?» спросила подозрительно. Погрузился в размышления призрак так основательно, что мне пришлось дважды повторить вопрос. «Я за тебя болею. Ты не имеешь права продуть!» Совершенно по-мальчишески заявил он. «Не нужен дом. Потом просто продай его. Великое счастье! Рухлит с поганым характером!» «Зато получишь кучу денег». Приз в таком представлении казался чуть интереснее. Перспективы, правда, всё ещё весьма нереальные. «Есть у меня одна теория, и я её проверяю», — закончил маг. Вот теперь взрослый и собранный, с опасным огоньком в глазах. «Расскажешь?» «Не уверена, что готова узнать, и по спине холодок». «Лишь в том случае, если ты выиграешь», — подмигнул он, вновь растеряв свою серьёзность. И, высмотрев что-то в моём лице, уточнил. Там ничего страшного, честно. а Просто давняя больная мозоль, которая, кажется, только-только перестаёт болеть. И я понимаю, что долгое время был прав. Знала бы ты, как это приятно. Опять серьёзный и очень печальный. Жаль его. Пусть я и не знаю всех подробностей. «Звучит довольно туманно», — вставила я. Он улыбнулся, и, кажется, когда-то у него на щеках были ямочки. Послал мне воздушный поцелуй и исчез. Сложив руки на груди, я некоторое время задумчиво рассматривала место, где недавно сидел призрак. Ладно, порцию сумасшествия получили, можно ещё немного поучиться. Сбор на тренировочной площадке закончился тем, что Теблос указал нам на ворота. «Идём в город, практикум будет там». Студенты в большинстве своём, видимо, были в курсе, потому что без лишних вопросов потянулись к воротам. Лично я слегка удивилась, но в целом ничего не имело против. «Рядом будет Сандер, компания Ви настроена дружественно, да и Тебла с врагом не воспринимался. Думаю, это занятие я как-нибудь переживу». «Аня?» — лёгок на помине. Препод выбрал момент, когда Сандер отмечался в ведомости и подошёл ко мне. «Как успехи со вторым испытанием? Помощь не нужна?» И взгляд такой внимательный, будто бы даже обеспокоенный. «От кого-то я подобное сегодня уже слышала». «Спасибо, всё идёт неплохо», — ответила вежливо. Уверена? Чуть больше напора. Конечно, темнота скрывала часть мимики, но показалось, что он был немного разочарован. «Отлично, теперь ей еще преподаватели подыгрывают!» Прошипела совсем рядом одна из ведьм, вроде бы подруги, но расслышали все. «Не подыгрывают», — не счел нужным пропустить замечание мимо ушей Теблос. «А предлагают посоветовать литературу, чтобы устранить пробелы в знаниях, необходимых для хотя бы попытки пройти на следующий уровень». Девчонки притихли. Рядом со мной встал Сандр. Взял за руку, крепко сплетая наши пальцы, и без проблем выдержал взгляд Теблоса прямо в глаза. Препод отвернулся первый и пошёл во главе группы. Мы, наоборот, приотстали. Сомневаюсь, что речь шла только о книгах. Помнится, мне сулили индивидуальные занятия. Всё неправильно. С Теблосом, я имею в виду. Хотелось бы как-то разрубить этот узел. потому что моя неловкость и окружающее напряжение нарастают с каждым днём. Страшно представить, во что это выльется. Ещё бесят постоянно мелькающие перед глазами жёлтые и красные сапоги. Холодок между нашими сандерами ладонями заставил вздрогнуть. К нему прилагалось нечто мягкое. м м, -м". Ш -ш -ш. В ответ на мой выразительный взгляд спутник прижал палец к губам и пошёл ещё медленнее. Отставание от группы росло. Когда оно стало достаточным, Но всё ещё не таким, чтобы Теблос заподозрил неладное, Сандер извлёк из пространства между нашими ладонями знак чернёного серебра на мягкой красной нити и велел «Надень и спрячь под одеждой». «Зачем?» «Вещицу я взяла, но делать с ней ничего не спешила». «Амулет защитит тебя, если что». «Если что?» «Пока не знаю, неясное какое-то предчувствие». Сам Сандер, видимо, относился к своим ощущениям серьёзно. Иначе зачем бы отдал мне дорогой оберег? Нам уже немного рассказывали про талисманы, естественно, выбирая те, которые могут пригодиться в доме. Об остальных я читала сама. Не то чтобы углублённо, но общее представление получила. Так вот, недавно сделанные, тем более студентами обереги, выглядят по-другому. А этот старый. Старше лента, наверное. И дорогой. Неуверенным движением я набросила нить себе на шею. Под одежду её нетерпеливо спрятал сам Сандр. Весьма вовремя. Если бы я подошёл и увидел, что вы тут целуетесь, или занимаетесь ещё какой-нибудь ерундой, нависла над нами тень препода. Оба до конца года всё свободное время проводили бы на отработках. Уясните на будущее. Ах так? Я ногу подвернула, проныла жалобно. Мы не занимаемся никакой ерундой. Мак же хочет видеть меня беззащитной курицей, не способной самостоятельно сделать вообще ничего. Отлично. Мне не нетрудно немного притвориться. Реакция Теблоса поражала предсказуемостью. Беспокойство на лице. Естественно, меня десять раз спросили, не болит ли, предложили позвать целителя или вернуться в академию. Пришлось отнекиваться. Приятно, конечно, что у окружающих мужчин вдруг включились инстинкты защитников, но как-то это всё чересчур. В итоге до города добирались минут на двадцать дольше, чем обычно. Ведьмы мне точно не были за это благодарны. Ага, крайне как всегда, я. Не препод, который, откровенно, увивается возле студентки, чего вообще не должно происходить. Темнота делала атмосферу здесь совсем другой. Горела магическая подсветка на витринах, работали зазывалы, не стесняясь приглашали во всякие не совсем легальные заведения, на улице продавали ярко-розовые пунши, пирожки с предсказаниями. На моих глазах девушка купила один. Прежде чем надкусить, разломала. И оттуда выполз здоровенный червяк. Меня передёрнуло. «Кажется, у кого-то намечается не лучшая полоса в жизни». «На обратном пути», — прошептал Сантер. «Ни за что!» — зашипела в ответ я. Миновав центр, мы попетляли по узким улицам и оказались в знакомом переулке. По-моему, мы гуляли здесь с Сантером. Ах да, вот тот магазин с ловушками. Это здесь нас заметил Теблос. Получается, что он готовился к практикуму. Интересно, он вообще когда-нибудь отдыхает? Перед тем, как впустить внутрь, Тэблас распределил роли и дал необходимые указания. «Ведьмы наблюдают и впитывают. Можете ставить щиты при необходимости, но это не обязательно. Боевой маг должен быть способен одновременно держать защиту и решать проблему», — говорил он скучающим тоном, всем своим видом демонстрируя, что подобных успехов от своих подопечных не ждёт. «Так, парни, заходим, ловим корхов, сдаём мне, расходимся. Вопросы?» «Один у меня. Что ещё за корхи?» Произнести его вслух смелости не хватило. Взгляд метнулся от Сандера Кви. «Нечисть, которая заводится в домах, где не перебираются на чердаках и в подвалах», — шепотом объяснила она. «Похоже на горбатых кукол с крючковатыми носами. Опасны тем, что пьют жизнь из дома. Чем могут его просто убить?» «Спасибо», — произнесла одними губами. «Хочется надеяться, что наши шушука не прошли мимо препода, поскольку он сам всё это время говорил». Тварей на всех не хватит. Кому не досталось, предзачёт не сдал. Угрюмое молчание. Маги оценивали перспективы. Их декан отрывисто кивнул. «Жду вас здесь». Парни рванули к крыльцу, увлекая за собой партнёрш. «В последнее время он совсем озверел», заметил кто-то. «А, по-моему, он всегда какой-то странный». Скривился один из старшекурсников, с которыми я теперь сидела в столовой. Торопиться Сандер не стал. Пропустил где-то половину, Потом мы уже спокойно поднялись. Он даже потратил немного времени, чтобы придержать мне дверь. Пахнуло пылью и холодом. Я поёжилась. «Всё хорошо», — подбодрил напарник. «Мы быстро справимся». Шаг. Букет ощущений пополнился грустью. Даже тоской и тянущей болью в пояснице. «Это ещё что такое?» Странно как-то. Внимание облетело полутёмный холл, скрипучую лестницу и частично пару помещений. что можно было увидеть сквозь прямоугольные проёмы. Точнее, меня интересовали ведьмы. Ещё точнее их выражение лиц. В поле зрения попали не все, но те, что попали, были лишь немного напряжены и оглядывались в поисках опасности. Одна пара уже вытащила свой предзачёт из старой вазы. Жуть попыталась напасть. Я видела чёрные сгустки силы, но ловушка схлопнулась. Значит, вот как это происходит. Счастливая ведьма с отливающими жемчужно-розовыми волосами выдохнула и повисла на своём маге. Мне же стало холоднее, больнее, и колени задрожали. Неужели никто не чувствует дом? Ему больно и плохо. Так что у меня глаза горят от подступивших слёз. «Ага», — Сандер перекатывал между пальцев крупную монету, испещрённую множеством символов. «Идём в кладовку». Кухню пересекли за несколько мгновений. Старшекурсник взялся за ручку. «Готово?» — кивнула. «Именно этого он от меня ждал. Безнадёжная тоска свернулась клубком в груди и мешала дышать. И даже обрадоваться, что у меня так замечательно, лучше, чем у всех получается что-то, связанное с уютной магией, не получилось». Рывком Сандр распахнул дверь. Свободной рукой выпустил заклинание петлю. Послышался хриплый крик. Нас осыпало мукой. Ловушка захлопнулась. «Готово!» Сандр повернулся. И по его улыбке было заметно, насколько ему приятно предстать передо мной победителем. Дальнейшие события пронеслись молниеносно. Улыбка погасла. Сандер слегка поменялся в лице и вскинул руку. За мгновение до я почувствовала, как в спину вонзается тысяча игл дурного предчувствия. Опасность. Перед тем, как боевик выпустил первое заклинание, я круто развернулась и выставила щит. Золотой, сияющий и отлично различимый, без всяких магических уловок. Сильный. Мои глаза слегка расширились, в нас летели ножи, вилки и вообще все острые предметы, какие только нашлись на кухне. Послышался топот, совсем близко. «Не входить!» — прокричал Сандер. Щит стрельнул искрами, враждебно настроенная утварь оплавилась. «Неужели это сделала я?» Защита пропустила заклинание, и оно будто ударилось во что-то в другом конце кухни. Там начала прорисовываться скрюченная фигура из густков тьмы. Где-то светлее, где-то темнее, в человеческий рост. Спине стала холодно и липко. Ещё заклинание. Фигура замерла. Третья рассыпалась кусочками, вроде отбившейся штукатурки со стены. «Всё?» — я всхлипнула. «Снимай», — разрешил Сандер. «Э, как?» Руки просто расслабились, и щит погас. Где-то во мне будто был заложен нужный алгоритм действий. Ещё всхлип. «Ничего себе! Откуда здесь взялся дах?» В кухне стало тесно от набившихся сюда студентов. «Что произошло?» прогремел Теблос. Отвечали ему по слову «Наперебой». «Дах!» «Никогда не видел такого сильного!» «А выскочка выставила щит!» «Искрящийся золотой!» «С полной проходимостью для Сандера!» Реакция препода. А он точно как-то отреагировал. Уже не видела. Сандер повернул меня к себе, поймал лицо в ладони, большими пальцами стёр слёзы. «Анье...» я... «Хлюп!» «Успокойся, всё хорошо. Больше на нас никто не нападёт». «Дело не в этом!» Я шмыгнула носом, «Не в силах успокоиться. Дому грустно и больно. Он тоскует, теряет силы и почти погибает». Сандер покачал головой, улыбнулся и вытер новую порцию моих слёз. «Это тренировочный дом, мисс Тоддхельм», — проговорил Теблос, который теперь стоял прямо за моей спиной. «Можно сказать, учебный артефакт. Он не является живым в полном смысле. Не наделён своей магией и не может влиять на ваши ощущения», — прозвучало жёстко. «Даже обидно». Словно меня, несмотря на недавние успехи, опять потыкали носом в мою ущербность. Больнее ранили только ухмылки на лицах некоторых ведьм. Неуловимое движение. По плечам скользнули ладони. Их тепло ощущалось даже сквозь одежду. Сандер прямо на глазах у всех притянул меня к себе и поцеловал. Это длилось несколько секунд, и меня раздирало от смущения и желания ответить. Последнее, кажется, перевешивало. Когда... «Филсхайм, что вы делаете?» Рявкнул практически мне в ухо Теблос. Какая уж тут романтика. Мы нехотя оторвались друг от друга. Успокаиваю свою девушку. В отличие от меня, стеснение магу было чуждо. Вы чуть не довели её до слёз. Ведьму, знаете ли, особо впечатлительные. И вообще девушки. Разрядить атмосферу у него получилось. Благодарные зрители уже забыли о своём промахе и следили за перепалкой. Девчонки хихикали. Препод всё ещё был недоволен, но его почти отпустила «В следующий раз используйте слова», — буркнул он, смерив нас взглядом из-под «Вы на практикуме, а не… <coughs> где-то ещё». «Учтём». С видом баловни судьбы усмехнулся его лучший студент. Результаты оценили за несколько минут. Наш высший балл Сандер нам сам поставил. И Теблосу не осталось ничего другого, кроме как согласиться. Всё же мы справились с кое-чем гораздо сильнее и опаснее, чем заявленное задание. Больше того, продемонстрировали удивительную слаженность, хотя Теблос всё равно смотрел недовольно. В основном на моего парня. Потом как-то так вышло, что клетка с нашим корхом перекочевала к другой паре. Раз уж мы счастливо избавились от внезапной встречи с боевым деканом, Сандер решил помочь кому-то из одногруппников. У Ви и Рахеллы тоже всё было хорошо, и они обе получили свои дополнительные баллы защиты Правы слухи. Похоже, эти ведьмы одинаково сильные и удачливые, и одна из них выиграет конкурс. Лучше бы это была Ви. Те блескакрасово говаривал про штрафившимся, когда Сандер тронул меня за руку, привлекая внимание. Ждать остальных было не обязательно, и мы пошли. По дороге неугомонный маг всё же соблазнил меня пирожком. Использованная магия оставила меня такой голодный, что я даже на предсказание была согласна. Знала же, что там какая-нибудь пакость. Мы устроились на одной из кованых скамеек, коль их на центральной площади было достаточно. Сандер передал мне волшебное лакомство, и смело вгрызся в свою порцию. Одним махом пол пирожка отъел и с довольно блестящими глазами сообщил. «Орехи с медом. Очевидно, меня ждет сладкая жизнь». И быстро наклонившись, слизнул меня в уголок губ. Невыносимый тип. Я фыркнула. «Начинка и есть предсказание? Ладно, тогда не все так плохо». Осторожно надкусила. «Клубника? Запах какой-то», — начал боевик. Я некрасиво выплюнула гадость. «Испорченная клубника! Мерзость!» Аж передёрнула. Сандр, естественно, тут же сходил за водой, потом вообще предложил мне отдать оставшуюся половину своего ужина или купить несколько пирожков, перепробовать всё. Что-нибудь вкусное до да найдётся, но жажда приключений уже улетучилась. Нет уж больше никакой выпечки с предсказаниями. Дотерплю до Академии. Она и накормит. И точно не подсунет какую-нибудь гадость. Утешительные объятия мне тоже понравились. И ещё один поцелуй. А по дороге к Академии задумалась. Что могла значить это испорченная клубника?